Заснула Алёнушка, спокойно, сладко. Спит и не чует, что ей беда грозит. Проведала кикимора болотная, что цветочек каленькой у Алёнушки побежала бабе Еге рассказать. Баба Яга тот цветочек пущегла, глаза стерегла, спрятала его, заколдовала, от людей скрыла, а теперь тот цветочек у девушки в руках. Вот и бежит, торопится к бабе Еге Кикимора, а баба Яга у себя в избе над котлом колдует, зелье варит. Зелье оборотная, кого с им обращу в зверя, Рыскучила тварь ползучую, птицу поднебесную. А на кого варишь, беду готовишь? Хе -хе -хе. На того, кто за маленьким цветочком придет. На того, кто мне поперек пути станет. Душ, да станет тебе поперек пути, а ты и не ведаешь. Кто устал? А, смирился. Алёнушка во дворце поселилась. У нее цветочек аленький. А, беда, а, беда, беда, беда, кикимора. У кого цветочек аленький, тот со дворца до слеса со заклятие снять может. Тот чаще расчистит болото, осушит, сады возрастет плодовые. Ай, беда! Заколдовала я дворец, призакрыла цветочек аренькой болотами, трясинами, хе -хе, чащими непроходимыми. А теперь он у девушки в руках, коль он снимет она со дворца мое заклятие, кончится в лесу наше царство». Погублю! Только бы мне во дворец пробраться. Чу? Чу, шаги, человечьи, в лесу слышу. Человечи, дух чую, эй, леший! Люди! Опять люди! Опять люди! Замони прохожих путников через чащи густые, через болото пустые ко мне. А путник тот в лесу старая няня. Она Алёнушку ищет, утешить её бедную хочет. Только не нашла няня Алёнушку. Не добралась до дворца заколдованного. Сбил её, леший, с пути. Сбил, завел в чаще густые. Болото пустые. Приволок к бабе-яге. Ты зачем пору ночную в лесу бродишь? В мои владения заходишь? А не боишься меня, старая? А ты не пугай. Не пугай меня. Коль хожу по лесу, Значит, надобно. Ишь ты, какая храбрая. А уж какая есть. Стой! Стой! Куда шаги направляешь? Куда сердце ведет? К своей Аленушке. Стосковалась, по любимице моей. Пусти пойду. Не пойдешь ты никуда. Я пойду вместо тебя, Аленушки. Ты? Да как не добра, Алёнушка, она прогонит с глаз тебя прочь. Не прогонит, не прогонит, коль приду я к ней в твоем обличии. На, гляди. Забормотала баба Яга, слова колдовские волшебные, ударилась о земь и обернулась няней Алёнушкиной, точь в точь на неё похожа стала. Ах ты чуть! Да я скажу Алёнушке, что ты баба яга. Не скажешь. Больше ты никогда никому ничего не скажешь. Вот плесну я на тебя сейчас зельем оборотным. Будь же ты голубим, птицей тихою, летай по белу свету и тоскуй до конца дней своих. Три за котлом кикимора, а я в путь отправляюсь во дворец заповедный. Покуплю меньшую дочку купецкую Аленус.